Глава 25. «Сидеть!» — еще раз приказала я, сделав это так уверенно, как только могла. В этот раз они присели, причем неожиданно по-собачьи. В исполнении скорпионов это выглядело максимально странно. «Вы же мои славные песики!» — умилилась я, представив себе на месте жутких тварей двух крупных пушистых хаски максимально симпатичных и дружелюбных. «А теперь голос!» Один из скорпионов внезапно тявкнул и, кажется, сам обалдел от этого. Второй изумленно обернулся к напарнику и разразился звонким лаем. Я, не удержавшись, расхохоталась. Мир вокруг неуверенно дрогнул. Часть деревьев растаяла в воздухе. Меня это не удивило. Совершенно очевидно, что этот мир реагирует на мои эмоции. Поначалу я все больше верила в то, что он реален, и тем самым эту реальность все сильнее укрепляла. Но после моей безумной выходки, которая, как видно, настолько не укладывалась ни в один возможный сценарий, что выбила хозяина иллюзии из колеи, эта уверенность исчезла. Невозможно было с прежней серьезностью относиться к тявкующим скорпионам. Именно поэтому мир вокруг будто никак не мог стабилизироваться. Он то и дело менял формы, однако все равно не исчезал. Создатель иллюзии не хотел сдаваться. Эх, мне бы какую-нибудь дверь, через которую можно выйти отсюда. Впрочем, а почему бы и нет? Уж в призрачную дверь я точно могу поверить, поскольку один раз уже смогла создать ее в реальности а значит, мой разум знает, что это возможно. В конце концов, я блуждающая, и у меня с дверями особое отношение. И создатель иллюзии это тоже знает. В его голове блуждающие ходят через двери, а значит, его подсознательная уверенность в этом наверняка сработает на меня. «Ладно, песики, мне пора. Я сейчас уйду в эту дверь», сказала я скорпионом, указывая на пустое место возле себя. Вот уже берусь за ручку. Представив себе дверь, я с серьезным видом сделала вид, что открываю ее. Под рукой действительно появилась ручка, и невидимая дверь явственно скрипнула, будто открылась. Прикрыв глаза, я быстро шагнула вперед туда, где должен был находиться проем, и тут же услышала поблизости голос преподавателя. Браво! Я получил истинное наслаждение от вашего нестандартного подхода. Пожалуй, включу его в учебник в качестве примера. Открыв глаза, я увидела знакомую аудиторию. Рядом со мной со скучающим видом сидел Дейм, который выглядел так, что становилось ясно, со своей иллюзией он справился давным-давно. Остальные ученики стояли неподвижно. Они словно спали а вокруг них вился прозрачный белесый дымок, в котором то и дело вспыхивали мелкие искорки. Преподаватель тоже, оказывается, подошел к нам. То ли он беседовал с Деймом, ожидая, пока остальные студенты освободятся, то ли ему интересно было посмотреть вблизи, как справлюсь именно я. Видимо, все же второе, так как он одобрительно заметил. «А вы настоящий боец!» Мне пришлось поднапрячься, чтобы удерживать вас в иллюзии как можно дольше. Это было интересно. В общем, раз уж вы справились, можете идти». Дейм встал и первым вышел в проход между рядами, где стоял преподаватель. Я собралась пойти следом и вдруг почувствовала, что не могу оторвать ноги от пола. В этот момент на полу возле моих ступней появился кривоватый символ, будто бы нарисованный красной краской. «Что это такое?» озадаченно спросил преподаватель, который тоже заметил появившийся символ, поскольку стоял ко мне лицом. «Стой! Это же... Медленно уходи оттуда!» Внезапно свет в аудитории погас. Наступила кромешная темнота. «Демоны!» вырвался господин Аурус. «Это плохо!» Я испугалась, но тут же почувствовала, как меня обхватывают чьи-то сильные руки. «Не бойся, я здесь!» прозвучал над ухом голос Дэйма. Он прижал меня к себе так крепко, что аж ребра хрустнули. Его тело было твердым и как будто горячим. Жар пробивался даже сквозь одежду а в следующий миг пол под ногами растаял, и мы начали падать. Приземление было внезапным, но не настолько болезненным, как я подсознательно ожидала. Дейм извернулся в полете так, что я оказалась сверху, а вот он шмякнулся прямо на спину. Однако даже не ухнул. «Ты в порядке?» Вот первое, что он спросил. «Кажется...» — хрипловато ответила я. Что произошло? Кто-то подстроил тебе ловушку, хладнокровно пояснил Дэйн. Но он вряд ли ожидал, что в нее попадешь не только ты. Он перекатился на бок, придержав меня руками и аккуратно уложив на каменистый пол, а потом встал и помог подняться мне. Я огляделась. Мы находились в пещере или тоннеле. С одной стороны проход уходил куда-то вглубь горы а с другой вдалеке виднелся просвет. «Ага, значит, мы не заперты здесь. Уже легче». Да и воздух не был затхлым, пахло свежестью и как будто цветами. В пещере царил полумрак, однако было светлее, чем в аудитории, из которой мы только что выпали. А еще было жутко холодно. Дейм снял с себя толстовку и молча надел на меня, оставшись в футболке. Я как-то мельком отметила, что вся его одежда была явно из нашего мира, поскольку в академии все одевались по-другому. Хотя моды там как таково не было. Одежда студентов отличалась разнообразием, поскольку в академии учились выходцы из самых разных миров. «А ты не замерзнешь?» «Нет, я никогда не мерзну», отмахнулся он, а потом без спроса поднял мою руку и приложил к своей груди. «Чувствуешь, какой горячий? Хочешь согреться? Прижмись ко мне». «Ну нет уж!» — Отдернула руку я. Да, он и в самом деле разогрелся не на шутку, в прямом смысле этого слова. Сейчас он был горячей батареи, однако я еще не настолько замерзла, чтобы к нему прижиматься. «Лучше придумай, как нам переместиться обратно». «Быстро вернуться не получится», — сосредоточенно отозвался он. «Не знаю, что это за мир, но здесь какое-то особое антимагическое поле, а значит, создать портал нельзя. Кто бы ни сделал ловушку, выбросившую нас сюда, он знал, что делает». Я взмахнула рукой, попытавшись вызвать коготь. Не вышло. Магическое зрение тоже не включилось. «А может, получится призвать воображаемую дверь?» Я постаралась ярко ее представить. Голова слегка закружилась, сбивая концентрацию. Чем больше я тужилась, тем сильнее становилось головокружение. Дверь же появиться не пожелала. Впрочем, не уверена, что смогла бы ее повторно вызвать, даже если бы здесь не было никакого антимагического поля. все таки в первый раз я вызвала ее в отчаянной ситуации а то, что что-то подобное получилось повторить в иллюзии со скорпионами, и вовсе не считается. Тамошняя дверь вообще не перемещала между мирами. Это был трюк для возвращения в реальность. Блин, что же делать? Кпфлок! дрогнувшим голосом позвала я. Не знаю, чем бы он помог, но мне бы стало легче, явись он сюда. Он не слышит твой призыв. «Завеса мешает», — пояснил Дейм. Неожиданно он насторожился, хищно повернув голову в сторону выхода. «Ага, похоже, это за нами. Бежим!» Он схватил меня за руку и потащил вглубь пещеры. Мы достигли места, где пещера расширялась и разделялась на несколько проходов. Я думала, мы нырнем в один из них, но Дэйм неожиданно дернул меня к какому-то выступу на стене и запихал в нишу за ним, которую я до этого момента не замечала. Сам нырнул следом и плотно прижался ко мне, поскольку места в нише было мало. Мое лицо уткнулось ему в грудь. Наконец-то холод отступил, несмотря на то, что за спиной была каменная стена однако тело Дейма так согревало, что я невольно подавалась навстречу, хотя в этом не было нужды. Между нами и так уже не осталось никакого пространства. Надеюсь, он этого не заметил. Снаружи раздался шорох и странные шипящие голоса. Дейм повернул голову и слегка отклонился, чтобы, как видно, посмотреть на преследователей. Я тоже получил возможность выглянуть в небольшую образовавшуюся щелочку. Ох, лучше бы не смотрела. Мимо нашего убежища ползли странные существа. Наполовину пауки, наполовину люди. Очень отдаленно существа напоминали кентавров. Передвигались они на мохнатых паучьих лапах, но впереди тело насекомого переходило в человеческое. То есть человеческим оно было от пояса и выше. В руках эти существа несли крупные светящиеся грибы. Видимо, это было некое подобие фонарей. Ближайший к нам монстр повернул голову, и я едва не вскрикнула. На человеческом лице вместо рта были жвалы насекомого В тусклом мертвенном свете гриба это лицо выглядело особенно жутко. Почувствовав, что я вздрогнула, Дэйм обхватил меня руками и сильнее прижал к себе. Теперь я ничего не видела, и от этого, вопреки логике, стало легче. Наконец звуки стихли, существа уползли вглубь пещеры. «Они вернутся», — еле слышно пояснил Дэйм. «Стоим дальше». Я не возражала. Мне было тепло и хорошо. Правда, почему-то потянуло в сон, хотя в этой ситуации, казалось, уснуть мог бы только безумец. Вскоре существа действительно вернулись. Они вновь проползли рядом с нами, так нас и не заметив. Выждав некоторое время, Дэйм отстранился. Я едва сдержала разочарованный стон. Все, они ушли», — вдобавок пояснил он. Наверное, решили, что ты успела выбежать, и теперь прячешься где-то снаружи. Некоторое время они будут обшаривать окрестности. И что же нам делать? Как отсюда выбраться? Не хочу больше сталкиваться с этими чудовищами. Вспомнив жуткое лицо со жвалами, я передернула плечами. Как же страшно и как хочется домой! Я обхватила себя руками, словно в попытке защититься. Дейм посмотрел на меня и неожиданно произнес своим тихим, проникновенным голосом. «Если хочешь выбраться отсюда, ты должна беспрекословно слушать меня». «Хорошо», — тускло отозвалась я. «Сейчас я была готова согласиться с чем угодно». «Отлично. И вот первое распоряжение. Поцелуй меня». Я, опешив, вздернула голову и увидела самодовольную ухмылку. «Вот гад!» Ярость ударила в голову. «Воспользовался моим беззащитным состоянием. Знает, что сейчас я в его власти и полностью от него завишу!» Я замахнулась на него. Он перехватил руку за запястье. Да так его и не отпустил. Хотелось врезать ему второй рукой, но и она попала в плен. Теперь мы стояли, злобно таращась друг на друга. Ну ладно, это я злобно таращилась. Он смотрел, как обычно, своими жуткими черными глазищами, по которым совершенно нельзя было ничего прочитать. Отпусти, потребовала я. Нет, это небезопасно. Боишься? Не тебя. Боюсь, что могу не сдержаться. Ага. Ударить хочешь! Злобно обрадовалась я. Ударить! задумчиво и жутко повторил он. Нет, я никогда не причиню тебе зла, и другим не дам. Оторву руки каждому, кто на тебя замахнется, а за любую царапину на твоем теле сдеру кожу. Медленно, лоскуток за лоскутком. Да им произнес это так просто и буднично что даже и сомнений как-то не возникло в искренности его слов. От этого мне стало здорово не по себе. Жуткое чувство, когда грань между защитником и монстром так размывается, что уже и разницы не видно. Он неожиданно дернул меня за запястье, а потом, не дав опомниться, прижал к своему телу и, наклонившись к самому уху, произнес. «Не дразни меня». Когда ты злишься, это вызов. Твой гнев опьяняет меня и заставляет терять контроль. Что он имеет в виду? Ну что, взбодрилась?» Другим нормальным голосом уточнил Дэйм, неохотно отстраняясь. «Это хорошо. Сейчас мне нужен боевой настрой. Не смей больше сдаваться и поддаваться унынию, иначе точно поцелую». «Не вздумай!» — огрызнулась я и тут же осознала, что он сказал. «Постой! Ты нарочно выводил меня на эмоции, да? Блин, а я ведь поверила!» Он глянул на меня как-то странно и вроде даже с насмешкой. «Тебя нужно было расшевелить?» — ответил он. Уклончивый ответ. «Так это была игра или нет? Если да...» то играл он очень убедительно».